Гарелла прошёл в спальню и подождал, пока Престон с женой уйдут в комнату. После чего сам закрыл дверь и направился прямо к аппарату, стоявшему на ночном столике у кровати. Через квартал отсюда прогрохотал поезд. В окно было видно, как он мчится, разрезая воздух. Чёрные вагоны на фоне серого ноябрьского дня. Было в этом что-то странно знакомое. Может, игрушечный поезд? В доме на Риверхед, когда он был ещё мальчишкой, густой смех отца поезд на мгновение отвлёк Карелу от действительности. И только когда состав притормозил у платформы, он поднял трубку и связался со справочной. Получив телефон мотеля на Калвер, он немедленно набрал его. Поезд отъезжал от платформы. Библиотеков или ещё что-то? Он идёт в библиотеку, зажал под мышкой книги: "Поезд на виадуке", "Снег на мостовой", "Golden Inn". "Доброе утро", отозвался мужской голос. "Доброе утро", говорит детектив Карелла из полицейского управления. "Слушаю вас, сэр". "А нельзя ли проверить, останавливалась ли у вас одна пара в прошлый четверг? Это было 18 ноября". "Сэр, да". А можно вам перезвонить? Я не в участке. А хвод как? Но как же тогда я могу быть уверен, что вы из полиции? Позвоните в 87-е отделение и спросите, работает ли там детектив Карелов. Номер Фредерик 78024. Потом перезвоните по номеру Уэстмор 62275. Записали? Да, сэр. Только побыстрее, пожалуйста. Да, сэр, сию минуту. Хорошо. Карелла повесил трубку. Он ждал. На вердук въехал ещё один поезд. Он ждал. Поезд отошёл от платформы. На комоде напротив кровати стояла фотография Фрэнка и Сильвии Престон, на которой они выглядели много моложе. Были тут и фотографии взрослых детей. И ещё две свадебные фотографии, тоже, наверное, дети пристанов, решил Карелла. Секундная стрелка на электрических часах на комоде неумолимо оббегала круг за кругом. Карелла вздохнул, он ждал прогрохотал ещё один поезд. Карелла раздражённо схватил трубку и набрал номер мотеля. Голден Ин, доброе утро. Доброе утро. Это снова детектив Карелла. Обозвонили в участок. Извините, сэр, но как только я повесил трубку, сюда позвонили, так что я просто не мог. Как вас зовут? Гэри Отис. Прекрасно, мистер Отис. А теперь послушайте меня. Я расследую убийство, и у меня нет времени ждать, пока вы будете названивать по всему городу, чтобы выяснять, действительно ли я полицейский или просто самозванец. Меня зовут Карандаш. У вас есть Стивен Луис Карелло, я детектив второго класса, работаю в восемьдесят седьмом участке в Айсоли. Номер моего жетона — семьсот четырнадцать пятьдесят шесть тридцать два. А мой начальник, лейтенант Питер Бернс, записали? Да, вроде как. Хорошо. Если окажется, что я самозванец, можете подать в суд на город. А пока, мистер Отис. Прошу прощения, сэр. «Но как я могу подать в суд на город? Предположим, что вы чей-то муж и хотите узнать». «Предположим, что я настоящий полицейский, которому начинает надоедать этот разговор». «У вас там регистрационный журнал под рукой?» «Да, сэр, но я надеюсь, вы понимаете, почему я не могу раскрывать имена своих гостей». «Мистер Отис». Я, конечно, могу поехать в центр и получить ордер, дающий мне право заглянуть в ваш драгоценный журнал, но тогда я разозлюсь всерьёз. Если вы вынудите меня сделать это, и если, добравшись до вас, я найду в отеле хоть одного таракана, сразу же вызову людей из отдела здравоохранения, и вашу лавочку прикроют. Так что советую надраить полы до блеска, чтобы ни пылинки. Вы что, угрожаете мне, мистер Карелл? Это уж как вам будет угодно, мистер Отис. Итак, тараканов у нас в комнатах нет. Отлично. В таком случае ждите меня с ордером в руках. Но ну, если вы и вправду полицейский, я и вправду полицейский, мистер Отис. И если речь действительно идёт об убийстве, речь действительно идёт об убийстве. Слушайте, мистер Отис, почему вы работаете в регистратуре? Вам бы больше подошла роль адвоката в Филадельфии. Я не работаю в регистраторе. Я хозяин этого мотеля. Ага, ясно. Так что вполне естественно, что я защищаю интересы своих гостей, разумеется. Мистер Отис, останавливались ли у вас в четверг днём некие мистер и миссис Прат, или, возможно, мистер и миссис Пит? Имя кажется Феликс. Одну минуту. Горождам. Да, у меня здесь записаны мистер и миссис Феликс Спит. А вы были в регистратории, когда они регистрировались? Не помню. Или минуточку, минуточку. Она слепая? Да, в таком случае я сам регистрировал их. Красивая женщина, муж у неё гораздо старше. Сначала я даже и не сообразил, что она слепая. На ней были большие тёмные очки, так что не поймёшь. И только потом, когда он повёл её к лифту, а в котором часов они регистрировались. В журнале это не записано. Вспомнить не можете? Когда уж смеркалось, а уехали когда? Часов в 8 я выходил перекусить, а когда вернулся, они уже уезжали. Он расплатился наличными, это я помню. Спасибо, мистер Отис. Надеюсь, вы понимаете, о чём. Да-да, понимаю. Карелла повесил трубку. Он немного посидел, не снимая руки с аппарата. Итак, из Абалхарис и Фрэнк Престон действительно провели вместе, по крайней мере, вторую половину дня в четверг, охваченные, так сказать, слепой страстью. Ни один из них не мог между половиной седьмого и половиной восьмого оказаться на Хэнан-сквер и перерезать горло Джимми Харрису. Более того, восемь они только покидали приют Гэри Отиса. Она, наверное, из-за Бэлхарис вернулась домой буквально за несколько минут до того, как Карелла постучал к ней в дверь. К тому времени её муж был уже часа два, а может и больше, как мёртв. Карелла вспомнил вопросы, которые задавал ей в тот день, и среди них А у вас другого мужчины нет? изобёл тогда коротко бросила. Нет. Колжей к Карыла привык. Когда речь идёт об убийстве, всегда бывает полно враги. Привык он их слезам. Иногда плачут по тем, кого ненавидели годами. Слёзы текут сами собой. Это такая же элементарная реакция, как в ополь доисторического человека, выдернувшего из огня головешку. Карел поднялся, прошёл в холл и поблагодарил хозяев. Престон вопросительно посмотрел на него. Карел, чувствуя себя заговорщиком, коротко кивнул.